Солнце поднялось над ветхими серыми ловчонками и шалашами рынка, когда Иоанн Антонович вошел на широкий зеленый пустырь, окружавший бастионы Кронверка. Через канал был мост, а за ним вход в крепость. Большие ворота, с красующейся над ними надписью. Иоанновские ворота, 1740 год. Вот оно, вот я царствовал. Так, мое имя, мое след. Иванушка снял шляпу, отер лицо и несмело вошел в крепость. Услышав далекий собачий лай, он обернулся, долго высматривал что-то вдали. Затем махнул рукой и двинулся к собору. А в то же самое время на берег каменного острова, где лежал у шалаша молодой лодочник, выбежала из лесу громко лая белая собака. За нею в сопровождении конюха прискакал пожилой в синей гарнизонной форме всадник. Эй! Не проходил ли тут... Высокий господин, с длинными светлыми волосами, одетый в зеленый кафтан. А если проходил, то куда направился? Как не проходить? Проходил. На Колтовскую направился. К царю, усказывал сказывал, пошел. Во дворец. Пристав принца майор Жихарев не стал связываться с лодочной переправой, пришпорил коня и поскакал к понтонному мосту между Каменным и Аптекарским островами. Погоня началась.